Глава сороковая. Сложные решения в радостный день. Ничто не было способно поколебать мою веру в него. Никто не мог вбить между нами кол раздора. Я не позволила бы сделать это никому, даже если бы мне продемонстрировали все доказательства мира. Я верила в него всю дорогу до дома. Я отнекивалась от сказанных Олегом слов. Я думала только об Исае. Но все мои надежды были безжалостно растоптаны человеком, которому так рвалось мое сердце. Я сидела в операторской своего дома, а на экране компьютера, на стоп-кадре, был он, совершивший свои темные делишки на выходе с моего двора. Он смотрел в камеры и улыбался, разведя руки в стороны. Его балаклава была поднята вверх. Он специально засветил свое лицо, демонстрируя средний палец, и ухмыляясь в объектив камеры. Это готовилось, как плевок, пощечина Давиду. Только стало трагедией для меня. В голове сотнями обрывки фраз, разговоры, взгляды, улыбочки, неконтролируемые воспоминания градом нахлынули на меня. Захлопнув крышку ноутбука, поднялась на ноги и едва не упала. Не было сил даже сделать шаг. Я словно сдувшийся шарик. Беспомощный и бесполезный. Трясущимися руками потянулась к тумбочке неподалеку. Здесь обычно охрана хранила чай, сладости. В привычном месте в верхнем углу лежала початая пачка сигарет. Я достала одну, закурила и вышла из комнаты. Предал меня. Никогда не любил. С первого дня он использовал меня и Даню. Каждая встреча, каждое его слово и жест теперь выглядели в моих глазах совершенно иными. Воспоминания. Они раздирали меня на части, и я не могла ничего с этим сделать. Никак не могла это остановить. Наша первая встреча, моя первая ночевка в его доме. Я была такой дурой все это время. Затянулась дымом и сползла по стенке, опускаясь на пол. Засмеялась. В голос, рвана, словно ворона, каркающая на неродивых прохожих. Я посмотрела на себя в зеркало, расположенное на стене. Уродина! Глупая, наивная дура! Провела ладонью по лицу, смазывая косметику. Вот так лучше! Так я выгляжу на самом деле! Прикрыла глаза, затянулась снова. Дым царапнул горло, и я закашлялась. Посмотрела направо, в то самое кресло, где сидела с его курткой в руках. Курткой, отданной им после того, как он защитил меня от пристававших мужчину клуба. А может, и это был его план? Может, так он старался приблизиться? В тот день я узнала об изменах мужа. Рванула к Исаю с этой самой курткой в руках. Идиотка! Неслась ведь к нему на всех порах с самого начала. И тело, как никчемный мотылек на огонь, не понимая, что сгорю. Сгорела, выжжена, раздавлена. Он ведь и тогда огнал меня прочь. А я все считала, будто он понимает, что не пара мне. Где я, а где он? Я ведь на самом деле была высокомерной и эгоисткой. Я ведь считала себя выше его. Представляю, как он. И они все потешались за моей спиной. А ведь в тот вечер я застукала его в комнате с массажисткой. А сейчас, снова просматривая видео, заметила, как он держался за плечо. Ушиб, пробираясь в мой дом. Какая ирония! Помню, как Амир уговаривал остаться у них, каким заботливым он был, а Исай гнал прочь. Выходит, именно в тот день он был в моем доме, поганил жизнь моему мужу, подставляя меня. без зазрения совести. А я сама заявилась в его дом, подпустила к себе и стонала от удовольствия, когда он трогал меня. Они разбивали мою семью, целенаправленно и планомерно, и даже любовница Давида была послана ими, одобрена гесами. Стало гадко. Я сидела на полу гостиной в хаосе своего дома и понимала, что внутри меня такое же уродство и разрух. Если бы тогда я не спасла Мирона, они с радостью подставили бы меня. И им было плевать, убили бы меня с Данькой. И что мы могли пережить в руках обезумевшего Карима? Боль разъедала. С каждым нахлынувшим воспоминанием, с каждым словом Гесса, вспомнившимся мной, мне становилось все хуже. И в какой-то момент терпеть все это стало просто невыносимо. Я закричала. Я кричала громко на износ, до хрипоты, до сорванного голоса, до боли в черепной коробке. Я поднялась на ноги и подошла к столу, где стояла наша с Давидом фото. Сбросила все на пол. Звон бьющегося стекла немного успокоил меня. Но в груди было все так же душно. Тогда я взяла кочергу у камина и стала крушить все вокруг. Я била посуду, картины. Разбивала дорогие статуэтки и мебель. Только легче не становилось. Меня раздирало от боли. Она кислотой разъедала нутро. Я ненавидела его. Мы все для него жалкие пешки. Монстр, не имеющий сердца. Ублюдок, посчитавший, будто вправе распоряжаться чужими судьбами. Я знала, что это конец. Пятнадцать неотвеченных от Исаия. Подъехала к зданию клуба и бросила телефон на пассажирское. Удивительно, как еще не отправил за мной своих людей, чтобы притащить за уши вдруг пропавшую Роксану. Подняла взгляд. У здания толпился народ. Музыка гремела из приоткрытых окон, повсюду куча машин. Вечер уже начался, и семейство Гесов готовы праздновать свою победу. И если главный цирковой уродец здесь я... так почему бы мне не насладиться своей ролью в полной мере я вышла из машины в руках связка ключей от дома я посмотрела на нее усмехнулась рокс где ты шляешься мы тебя все обыскались слышу голос мирона и он действует триггером я вся словно оголенный нерв и лучше бы ему меня не трогать не для него все это для другого брата я направляюсь ко входу но у крыльца он ловит меня за руку. «Эй, ты даже не поздоровалась? Рокс, не рано ли, чтобы зазнаться?» произносится с ухмылкой. Я поворачиваюсь к нему. Сегодня он в строгом костюме, волосы убрал в хвост, голубые ясные глаза с морщинками в уголках. Он всегда казался мне честным и добрым, всегда казался тем, кто ближе всех. «Не трогай меня!» Я пытаюсь вырвать руку из его хватки, но он сжимает ее крепче. «Эй, ты че бешеная такая? Все норм?» Я смеюсь. «Мне начать сначала или с конца, Мирон?» «Не понял, о чем ты? Ну давай сначала!» Я смотрю в его улыбающиеся глаза, и мне плохо от того, что сейчас все прекратится. Каким он станет, когда я раскрою их истинные лица?» Я знаю, что вы настроили Оленикова против Давида и Каримова. Знаю про то, что меня должны были выкрасть люди Каримова, но в последний момент Исай передумал рисковать мной. И вы переиграли план. Знаю, что любовница Давида – ваш человек. Да много чего знаю. Как тебе, кстати, в моем доме? Понравилось? Жаль, что вы были там в мое отсутствие. Я бы угостила вас чаем с пирогом. Я вижу. как улыбка сходит с его лица, как в глазах появляется шок, а меня начинает бить частая дрожь. Нет того удовольствия, которого я ожидала. Снова больно. Дай пройти. Я отталкиваю его, но Мирон перегораживает мне путь. Нет, Рокс, не надо туда. Не сегодня. В любой другой день, но не сейчас. Ты же знаешь, как это для него важно. Его ладони на моих плечах, его глаза всматриваются в мои. Он просит меня. Меня! Сейчас это единственное, что его тревожит. Чтобы я не испортила их праздник, чтобы не опозорила его старшего брата перед богачами. Ненавижу вас, его и тебя, всех вас ненавижу, шепчут губы в тот момент, когда спазмом сковывает грудь. Мир кривится. Заслуженно, Рокс, но я люблю тебя. Это не отменяет того факта, что ты моя сестра. Пошел ты! Я обхожу его, но теперь передо мной появляется Амир. Его взгляд словно ушат ледяной воды. Отрезвляет немного, давая собрать в кулак растерянную вдруг злость. Успокойся, туда ты сейчас не попадешь. Выдает так? Словно это решенный факт. С губ рвется смешок. А ты ничего не хочешь сказать? На его губах появляется улыбка. А что говорить? Ты сама все знаешь. Чего воздух зря сотрясать? Какой же ты ублюдок! Срывается хрип. Я не вижу его. Он расплывается перед моими глазами. Роксану уймись Раздается голос Элис. Она протягивает мне платок. Ты сама до этого довела. Зачем сваливаешь свою вину на других? Я не верю своим ушам. Она говорит это на полном серьезе? Сколько он тебя футболил? Сколько напрямую говорил, чтобы сваливала? Хотела потрахаться жеребцом? Потрахалась и свалила бы. Он пытался держаться от тебя подальше. Он пытался защитить тебя. Он дело чуть не прошляпил. Как слабак последний рванул спасать тебя с твоим детем. Так чего тебе еще от него надо? Защитить? Если бы я не спасла Мирона, он стал бы защищать меня. Мир жесток, Роксана. Раздается спокойный голос Амира. Ты получила, что хотела. Мы получили, что хотели. Зачем тормошить прошлое? Тебе ведь даже не стыдно, Амир. Все твои речи, когда ты объяснял мне на собрании, зачем Давид якобы украл ту статуэтку. «Ты врал, глядя в глаза! Ты самый лицемерный человек из всех, кого я знаю!» На красивом и холодном лице расплывается улыбка. «Я рад быть первым! А в чем? Мне плевать!» Я чувствую на себе чье-то касание. «Рокс, теперь все иначе! Ты с нами!» Раздается над ухом голос Мирона. Я отталкиваю его ладонь. «Вам всегда было плевать на меня! Вы просто!» Использовали нас зданий. Рокс! Мир пытается утянуть меня. Я снова вырываюсь из его хватки. Не трогай меня! Твой муж предал нас! кричит Элис. Мы были в аду из-за него. Мы все чуть не погибли. Да слышала я уже это все сто раз, перебивая ее, приближаюсь к ней вплотную, всматриваясь в карие глаза девушки. Но ответь мне на один вопрос. «Что сделал вам мой сын? Что сделала я, чтобы так поступать с нами?» В глазах стояли слезы, и я ругала себя за слабость, показывать им свою боль, меньшее, чего бы я хотела. «Ничего, как и мы вам!» Она пожала плечами. «Они все словно с другой планеты. Им плевать на других. Есть дело только для них самих. Я не видела смысла». и дальше продолжать этот разговор. «Это все изначально не имело хэппи-энда. Роксана!» «Хорошо, а сейчас разойдитесь и дайте мне пройти, иначе я разнесу весь этот клуб к чертовой матери!» процедила сквозь зубы, глядя на каждого из них. Он в кипельно белой рубашке и брюках. На нем дорогущий костюм, который я купила ему вчера. Как я и предполагала, смотрелся он отменно. Я вижу, как жадные взгляды бросают на него проходящие мимо девушки, пока Исай стоит у клетки. Я хочу поставить на паузу время. Хочу подольше постоять вот так в стороне и смотреть на него. До более красивого и пока еще моего. Хотя был ли он когда-то моим? От этих мыслей внутри все сжимается. Так больно. что не знаю, как дышать. «Рокс!» — раздается его удивленная. «Я поднимаю глаза и понимаю, что это наша последняя встреча. Как ты хочешь повести себя, Рокс? Чтобы он запомнил тебя неуверенной в себе истеричкой? Или уйдешь красиво?» Исай оборачивается, прекращая разговор с одним из гостей. На губах улыбка довольная. «А я и не дышу вовсе». Шаг за шагом, преодолевая расстояние, я подхожу к нему и замираю рядом. Он чувствует мою злость. Он понимает, что-то случилось. С упоением вижу, как слетает улыбка с губ, которую еще сегодня, ночью, я так самозабвенно целовала. Я ненавижу его каждой клеточкой тела. Ненавижу за то, что даже зная всю правду, я все равно его люблю. Где ты была? Я весь день пытался тебе дозвониться. Удивленно хмурится, делая шаг навстречу. А я достаю из кармана связку, которую так крепко сжимала все это время в руке. Это происходит быстрее, чем я успеваю себя остановить. Ключи летят прямо ему в лицо. Исай уворачивается, но металл все же ударяет его, растекая бровь. Ключи со звоном падают на пол. Он переводит на них ошарашенный взгляд. а когда поднимает ко мне лицо, я вижу, как по нему стекает струйка крови, пачкая его дорогую белоснежную одежду. «Ты что творишь? Тебе же это было нужно? Ради этого ты забрал меня к себе в наше знакомство. Так забирай, Сай, забирай и проваливай к черту из моей жизни! Мне больше нечего ему сказать. Я просто хочу уйти». Убраться отсюда, чтобы не видеть никого из них. Я срываюсь к выходу. Я практически бегу, расталкивая прибывающих в залы гостей. Слышу, как за спиной шепчет толпа. Слышу, как испуганно вскрикивают девушки, увидев его травму. Мне плевать. Внутри меня все вибрирует. Кажется, словно еще пару шагов, и я умру. Боль затапливает меня с головой. «Остановись!» сказал. Раздается рычание за спиной, и грубая рука хватает меня за плечо. Мы на улице, у заднего входа. Здесь слишком тихо. Исай резко тянет на себя, заставляя повернуться к нему лицом. А когда он видит мои глаза, то все понимает. «Исай!» — кричит Мирон, он что-то показывает ему. гескивает. его руки все еще на мне. «Когда?» — хрипло так спрашивает. Тихо. вытирает рукавом кровь и выпускает меня, закуривая сигарету. «Сегодня!» — выдавливаю из себя еле слышное. Меня начинает бить озноб. «Быть так близко к нему слишком больно». Он кивает в ответ, погруженный в свои мысли, затягивается сигаретой, выпуская в сторону дым. «А мне сдохнуть хочется!» Смотрю на его длинные пальцы, на запястье снова татуировка на нем. Она заклеена пластырем, и я не могу увидеть что-то. Да и к черту его! Теперь мне нет никакого дела!» Он вдруг поднимает на меня взгляд, хмурится, тянется ко мне рукой, а я и отойти не могу. Ноги словно свинцом налитые, стою и позволяю ему касаться своего лица. Он стирает влагу с моих щек, растирает мои слезы между пальцев, задумчиво смотря на них. А я говорил тебе, Роксана, ненавидеть будешь, а ты не верила. Голос уставший. Лучше бы я не видела его никогда, лучше бы не знала, лучше бы я тогда под колеса машины попала пьяная, чем то, что произошло. Сижу сквозь слезы, злясь от того, что кроме боли теперь больше ничего нет. Ненависти нет и даже злости. Подыхаю от того, как сильно люблю его. И подумать страшно, что завтра его больше не будет у меня. И ведь простить такое нельзя. Не выйдет. Он словно мысли мои читает. Понимает все. Разбитый такой, уставший. Кровь с брови стекает, орошая красным пятном воротник рубашки. Лучше бы ты в тот день не пила и не выходила на дорогу, Роксана. Но прошлого не вернешь. Мне хочется закричать на него, ударить. Я ведь так ждала. Даже сейчас ждала, что прощение попросит, что отказываться станет, врать. Я бы и в ложь его рада поверить. Зацепилась бы за нее, укуталась бы словно в теплый плед и жила так, только бы с ним, только бы рядом. А он даже не отрицает ничего. «Ты ведь не стал бы защищать меня, если бы я не защитила Мирона! Если бы и не спасла твоего брата, то план был бы другой!» Снова треклятые слезы. Я смахиваю их ладонью, концентрируясь взглядом на нем. Молчит. Только взгляд его тоскливый скользит по мне. И его молчание ударом под дых. Мое сердце сжимается, а в следующую секунду оно заполняет собой всю грудную клетку. Он только что сжег последний мост. Только что разбил последнее, что нас держало. Как ты мог так рисковать, Даня и мной? Как ты мог пойти на такое? Теперь в голубых глазах вспыхивает злость. Я был рядом. Вас никто не тронул бы. Я бы не позволил. «Да, все началось с мести, и ты была средством, но сейчас все не так. Когда я принес тебя домой, больную и без сознания, я уже понял, что перегрызу любому глотку за тебя». И даже так не помогает. От его слов еще хуже. «Вы все смотрели мне в глаза и врали. Вы делали вид, словно вам есть до нас дело». «Так надо было, Роксан». «Никто тебе не лгал. Ты — наша семья. Даня — наша семья. Так есть и так будет. Я же сказал, прошлое не исправить и не вернуть. Попытайся понять меня. Попытайся выдохнуть и разобраться во всем спокойно». Кивая, улыбнувшись. «А чего другого я могла ожидать от него? Ты вообще собирался мне сказать правду? Или думал, что я не узнаю никогда?» Он усмехается. «Неужели я похож на дебила, Рокс? Думаешь, не понимал, что правда раскроется?» «Тогда почему молчал?» Он пожимает плечами, бросая в сторону окурок, устало трет лоб, отворачиваясь на мгновение. «Да просто хотел растянуть момент! Мне давно не было так хорошо!» Он поднимает глаза, и я вижу в их уголках скопившуюся влагу. Меня рвет на куски. Еще пара его слов, и я просто не смогу уйти. Это конец, гес. Больше не будет ничего. Цежу сквозь зубы, цепляясь за свою злость, как за спасательный плод. Я срываюсь к машине. Я хочу убраться, чтобы больше не видеть его. Стой! Его рев заставляет мое сердце сделать остановку. Прибавляю шаг, потому что мне страшно сейчас. Я ведь забыла, кто такой Исай. Он ведь сделает все силой. Сделает так, как нужно ему. Я запрыгиваю в машину, но в следующее мгновение он догоняет меня. Залезает следом, выдергивает из замка зажигания ключи, пока я молочу его по спине. Убирайся! Имей совесть хотя бы сейчас поступить со мной честно. Исчезни! Я выхожу следом. Я толкаю его, пытаясь отобрать ключи. Он бросает их Мирону, стоящему неподалеку, а в следующее мгновение скручивает меня в руках. «Ты не сядешь за руль в таком состоянии!» Седит сквозь зубы, упираясь лбом в мой. Я отталкиваю его, отходя на несколько шагов. Он не двигается с места, только взгляд его злой прожигает меня. «Мир! Отвези Роксану домой!» Произносит, не сводя с меня взгляда. «Дома поговорим!» С моих губ рвется смех. «Ты настолько уверен в себе, да? Король мира сделал из меня собачку на поводке. Думаешь, я подпущу тебя к себе, узнав правду? Ты не заслуживаешь даже моей ненависти!» «Дома, Рокс!» Произносит спокойно, утыкаясь носом мне в висок. «Обстоятельно!» И обо всем поговорим. Не закатывай сцен, пожалуйста. Ты же взрослая. Когда он выпускает меня, Мне становится зябко. Скажи, что жалеешь. Скажи, что не сделал бы так больше. Глаза в глаза. Вся вселенная сужается До его голубых, холодных. Не жалею, Роксана. Потому что эта мразь Чуть не убила нас всех. Потому что из-за него Было больно моей сестре. Ли, когда Демид был неизвестно где, мы все не находили себе места. Я не жалею ни о чем, потому что не я это начал». Его слова словно контрольный выстрел. «Больно, Ли, Больно братьям? А я для тебя просто разменная монета? Это не так, и ты это прекрасно знаешь. Уйдет истерика». и ты снова будешь жалеть о своих поступках. Поэтому садись в машину и езжай с Мироном. У меня больше нет сил. Я выжена, истощена. Мирон обнимает меня и ведет в машину. А я больше ни слова не говорю. Мне вдруг становится плевать на все. Пусть даже мир рухнет. Я послушно сажусь на переднее сиденье его авто. И пока Мирон пристегивает меня, я смотрю в лобовое. Исай стоит посреди улицы, угрюмый, напряженный и злой. Я хочу запомнить его таким, в окровавленной одежде и в то же время до да мурашек красивых. Я хочу запомнить его сейчас, чтобы потом стереть из памяти, вычеркнуть, сжечь, уничтожить, чтобы снова начать жить. Исай. Тот, кто никогда не сталкивался с жаждой, Тот никогда не поймет, на что способен человек, влекомый, одержимым голодом. Это безумие, накрывающее с головой. Оно не дает жить. Оно отравляет мысли, лишая покоя. Словно паразит, забравшийся в твой организм, высасывает твою жизнь, превращая в обезумевшего психопата. Я говорю не о той жажде, что побуждает нас ходить в бары и отдаваться веселью, И не о той, что приводит нас на ринг, либо заставляет прыгать с высоты дурмани адреналином. Я говорю о той, что не дает тебе жить ни минуты, что заставляет злиться до зубного скрежета, та, что не отпускает тебя ни на мгновение, и время не делает ее слабей. Два года я жил только мыслью, мыслью, что однажды наступит день, и я уничтожу его. Мразь, протянувшую свои грязные лапы к моей семье. Тупой кусок дерьма, чье место на самом дне. Он не заслуживал прощения, не заслуживал того, чтобы жить. Усмехнулся хрипло. Кто же знал, что у него в руках окажется мощный козырь, и даже мою месть он превратит в мою казнь. Казнь, палачом в котором станет его жена. Никогда не думал, что меня накроет на ком-то так, что я засомневаюсь даже в желании мстить. Она не должна была стать кем-то важным, Но с каждой нашей встречей эта женщина ломала мою нервную систему, превращая меня в жалкое подобие человека. Каждый раз, обещая себе выгнать ее к чертям, я оказывался в ней. Полностью и целиком. В запахе ее тела и волос. В дурмане ее губ. Я подсел на нее так крепко, что не слезть. Никогда ничего не употреблял. Моя жизненная позиция — быть в здравом рассудке каждую гребаную секунду. Но она хуже наркоты. Я обвел взглядом зал. Все гости были на местах. Прикрыл глаза, пытаясь взять себя в руки. Я долго шел к этому моменту. Кажется, будто всю жизнь. Маленький пацан в старой потрепанной одежде чужого плеча, вечно голодный и грязный. Разве мог я представить, что когда-то настанет день, и в мой клуб будут приезжать самые жирные кошельки города. Они будут бороться за место, чтобы стать постоянным гостем. Они готовы тащить мне свои бабки и посчитают счастью, если я присяду за их столик, разделить с ними бокал двадцатилетнего виски. Разве мог я мечтать, что когда-то моя семья станет самой уважаемой в городе? Три маленьких бездомных пиздюка и вечно плаксивая девчонка. Когда-то я поклялся, что нами не будут помыкать, что никто не посмеет обидеть ни одного из нас. Я добился всего, и сегодняшний вечер станет новой ступенью в моем бизнесе. Когда я выйду на ринг и объявлю, что бои начинаются, Деньги посыпятся на нас рекой. Десятки пар жадных глаз и кошельков, сотни ставок. Разве есть что-то слаще победы? Кисай, давай помогу. Лея подбежала ко мне, пытаясь расстегнуть пуговицы моей рубашки. Я почувствовал, как кто-то еще промокает ватным тампоном кожу моего лица, стирая кровь. Внутри звенящая пустота. Я так долго ждал этого дня. А сейчас мне было похер. Я сжимал в руках связку ключей, которую она швырнула мне в лицо. Каждый нерв в теле был напряжен из зудел от потребности рвануть следом. Было много дерьма в моей жизни. Мое тело столько раз было на пороге смерти, но я никогда не боялся этого. А сейчас я не знал, что делать. Я думал только о ее глазах, С застывшими каплями слез. о глазах, которые смотрели на меня с ненавистью. Все эти месяцы, словно в аду, думать ни о чем не мог, кроме нее. Как долбанный сталкер за ней, чтобы ни один волос головы не упал, чтобы ни одна мразь не тронула. Смотрел издалека, наслаждался. А когда она рядом была, делал то, что должно было уберечь ее от боли. Отталкивал, делал все, чтобы ушла. упрямая, никого не слушала, пытался оградить, где-то даже больше себя. Разве может быть у такой, как она, будущее рядом со мной, с грязным, запятнанным кровью бандитом? Сказала, будто я ее собачкой сделал. Не замечает очевидного. Она даже сейчас выглядит победительницей. Гордая, красивая, на поводке меня держит. А я, как идиот, все еще упираюсь. Не признаю. Все готово. Опомнился, когда она рубашку на мне застегнула. Посмотрел по сторонам. Исай, тебя ждут. Пожалуйста, пусть все будет хорошо. Я кивнул. Еще раз посмотрел на гостей. Подумал о том, что должен оставаться верным своему делу. Эмоции никогда не приводили к добру. Я ведь всю жизнь свою шел к этому. Так почему я сейчас так раздавлен? Лия! Она обернулась, нахмурилась, что-то понимая. Исай, это будет неуважение к гостям. Это наше первое мероприятие. Пожалуйста, проведи его, а потом решай свои вопросы. Пусть выйдет Амир. Мне нужно уйти. Не оставляя ни секунды на раздумья, рванул к выходу, набирая номер брата. Клуб важен для меня, как и братья. Каждый из членов моей семьи — те люди, ради которых я пойду и в огонь и в воду. Но в моем доме сейчас была та, без которой вся моя жизнь теряла краски. Я еще не знал, что буду с этим делать, но я понимал, это единственное, что может унять эту агонию. Пусть вылет на меня сотни истерик, Пусть назовет последними словами и колотит своими маленькими кулачками. Мне плевать, как сильно она злится. Наши отношения начались со лжи, но это не дает никому права говорить, что они закончены. Она моя, и никто это не изменит. Даже мы. На спидометре давно за сотню. Газ в пол. Чем дольше не вижу ее, тем сильнее душит петля, что накинул Рокс последним взглядом, брошенным на меня. Я все пытаюсь понять, что ж меня так рвет на части, что не дает покоя. Она в доме с моим братом. Она моя. А потом вспомнил глаза ее, когда смотрела на меня перед отъездом. Прощалась, словно видит в последний раз. При мысли об этом вены скрутила, сжал зубы, добавляя скорости. Едва дождался, когда откроются ворота, загнал тачку и выбежал на улицу. Забрался на второй этаж в несколько шагов, распахнул дверь, под ребрами сжало. Обвел взглядом комнату. Пустота. Холод. Ни одной ее вещи не осталось. Злость накрыла, достал сигарету. закурил. Внутри напряжение до боли сковывает нервы. Слышу, как Мирон подходит со спины. «Прости, чувак!» Я пытался ее остановить. Киваю. Смешок рвется с губ. Я знал, что так будет. Расстроился, если бы сидела и покорно ждала меня. «Нет, моя женщина не такая. В морду вцепится». Всю душу в клочья раздерет, но сделает по-своему. Мир протягивает ладонь, сучаю ему пачку сигарет. Он закуривает, наблюдает за мной. «Почему ты сразу не поговорил? Почему не объяснился? Потому что я бы все равно не мог сказать ей то, чего она ждала. Не вижу смысла врать. А правду она и так знает». подняв с пола упавший шелковый шарфик, поднес к лицу. Он пах ей. «Ты не имеешь права на нее. Ты ведь это понимаешь?» Его слова злили меня. «Знаю, но она все равно моя. Мир хмурится, смотрит на меня из-под лобья. Ты сделал ей больно. Такие женщины, как Роксана, не прощают». Неспешно намотал на запястье ее шарф. Прямо поверх тату с ее именем, которое сделал вчера ночью. Поэтому буду таскаться за ней псом и умолять, чтобы простила. Мир засмеялся. И на что ты надеешься? На то, что она никогда не простит меня. Мир, ты же знаешь, что я просто испорчу ей жизнь. Брат кивнул. Делая еще одну затяжку. Я тоже думаю, что так будет лучше. Но я знаю тебя, Исай. Ты ни хрена не отвалишь. Таких эгоистов, как ты, поискать не найдешь. Я посмотрел на время, а потом достал телефон из кармана и открыл программу слежения. Далеко уехала? Спросил Мирон, задумчиво выпуская дым. Я поднял взгляд на брата и улыбнулся. Конец первого тома. Продолжение следует.